Глава первая Осенняя роща сплошь пронизана прохладным солнечным светом, косо ложащимся сквозь едва заметную дымку, серебристым шлейфом, скользящим между деревьями. Чуть подернутая зыбью поверхность сапфирово-синего озера, в которое отражаются, как в зеркале, невысокие берега, усыпанные палой листвой. Но само озеро. Лишь бледное отражение высокого хрустально-прозрачного неба, чистый цвет которого не нарушен ни единым белым пятнышком облаков. В такое небо хотелось упасть, как в бесконечный омут, как в воды, что разделяют осеннюю рощу и летний сад алгорских холмов, прикоснуться к этой синеве, как к безмерно любимому лицу. Тишина, изредка нарушаемая лишь шелестом листвы под чуткими пальцами прохладного ветра. Он — единственное, что не подчинено мне в этой части холма. Он всегда был сам по себе и не слушал приказов осенних шиданий, исполнял лишь просьбы, высказанные от чистого сердца. Сейчас ветер ласково перебирал мои кудрявые волосы в которых, казалось, запутались солнечные лучи в перемешку с красками осени. И медная рыжина клёна, и густой рубиновый отблеск осин, и нежное золото берез соседствовали в моих прядях с сочным цветом спелых плодов каштана и редкими, едва заметными в общей массе тонкими серебряными прядями. Ведь Осень одной рукой касается жаркого лета, а другую всегда протягивает к холодной зиме. Потому-то в волосах всех осенних шеданий есть и золото знойного летнего солнца, и прохладное серебро первого снега. Мы есть те, кого непостоянные, страстные, живущие единым мигом и наслаждающиеся каждым днем своего существования люди – называют духами природы, детьми лесов, теми, кого можно заметить лишь краешком глаза в переплетении древесных ветвей, разноцветной листве или круговерти зимней метели. Мы народ Шедани, проживающий в Алгорских холмах, оберегающий и свой волшебный край, и часть мира людей на поверхности. Для нас время течет, как песок сквозь пальцы. С каждым годом мы меняемся, как природа, оставаясь прежними. Мы те, над кем не властны условия колдовства, которым вынуждены подчиняться другие народы, владеющие магией. Для нас существуют лишь сезоны, когда мы входим в полную силу. Люди ошибочно предполагают, будто бы весь народ шеданий одинаков, что мы можем использовать силы природы по своему усмотрению в любое время дня и ночи, вне зависимости от погодных условий, всегда, когда нам вздумается. Возможно, если бы оно было так, жить нам довелось бы куда проще. Но момент рождения каждого шедания раз и навсегда определяет не только его внешний вид, но и принадлежность к одному из сезонов, к месту обитания в Волгорских холмах, Мне довелось родиться осенью, в сезон буйства ярких красок, мягкого лиственного ковра и пронзительно-синего неба. Тогда, как моей младшей сестре, в холодную зимнюю ночь, когда метель воет, подобно одинокому волку, а ледяной ветер гонит тяжелые седые облака по низкому суровому небу, поднимая снежную крошку с белого покрывала полей. Потому мы с ней так не похожи. И если меня можно принять за человека даже на пике моей силы, то в облике Ильен всегда больше звериного, волчьего. По зимнему лесу она бродит либо в образе серебристо-серой волчицы с бледно-желтыми, напоминающими восходящую луну глазами, либо, как сейчас, в облике женщины, чье тело покрыто гладкой серебряной шерстью, а пушистый волчий хвост Мерцает бриллиантами на осеннем солнце. Сестра заметила меня сразу. Подошла ближе и улеглась рядом на осенний ковер, положив голову мне на колени. Я машинально запустила тонкие пальцы в ее холодную, словно застывшую на морозе, бело серую гриву волос. Погладила по щеке. Зимние шедания неповторимы, как снежинки. И, несмотря на странный облик, Они ближе всех к нас, к людям. Ильен довольно заворчала и свернулась калачиком, накрыв пушистым волчьим хвостом подол моего одеяния, больше напоминающего аккуратно скрепленные между собой осенние листья, чем расшитую ткань. Сестре не нужно говорить, зачем она пришла. Наверху разгар весны, и нам обеим скучно. В это время в холмах мы можем быть теми, кем привыкли быть. Вздумаем мы выбраться в людские земли, как Ильен пришлось бы обернуться простой волчицей. А мне стать женщиной, не юной, но и не пожилой. Такой, как их тысячи. И что самое главное, от нашей силы там, наверху, остались бы лишь жалкие крохи. Совсем скоро у людей будет большой праздник, который они прозвали Бельтайном. И редкий шеда не может устоять и не подняться наверх в цветущую ночь, когда можно прикинуться человеком, побыть в круговерте скоротечной, а потому особенно яркой жизни, наполненной смехом и пьяным запахом весны. Нас тянет к людям, потому что именно они позволяют нам чувствовать себя не просто олицетворениями сил природы, а живыми существами, наделенными той искрой, что зовется душой. Впрочем, тянет не только нас. Фаэрия – существа, связанные условиями колдовства точно так же, как и люди, тоже частенько выбираются из своих закрытых городов и уединенных замков на волю. Правда, понять их я зачастую не в силах. Фаэрия, в отличие от шедани, это не просто живые существа, наделенные даром сливаться с природой и становиться ее частью. Они ⁇ ожившая стихия, зачастую разрушительная и беспощадная, потому и ограниченная условиями, сильно и жестко ограниченная, и поблажек для Фаэрия, в полной мере овладевшей мощью родной стихии, нет. Затем редким исключением, когда Фаэрия сумеет найти кого-то, кто будет помогать исполнению его условий, одним лишь своим присутствием. Потому зачастую их долгая жизнь проходит в поиске. Потому так часто фаэрии вмешиваются в жизнь людей, особенно наделенных даром колдовства, заключают союзы и скоротечные браки с одной лишь целью – почувствовать себя свободными. Они как стремительная река, перегороженная плотиной, как земля, заключенная в тиски площадей и мостовых. Они рвутся на волю любой ценой, и нет ничего желания для Фаэрия, кроме возможности становиться той стихией, которой они были рождены. Но, к сожалению, цена эта бывает слишком высока. Однажды мне рассказали историю о прекрасном, как ночь Фаэрии, который так сильно возжелал свободы, так хотел вырваться из клетки, навязанных ему при рождении условий, что заключил договор с сумерками. Вместе с женщиной своего народа, чье имя стало синонимом проклятия, он кровью и смертью прокладывал путь сумеркам в мир людей, тем самым приближая собственную свободу от условий. Его остановила лишь объединенная магия шидания людей и Фаэрия. Впервые три народа сумели так тщательно подобрать конклав тринадцати, что условия колдовства для каждого из них были выполнены. И ярким солнечным днем грозовой сумрак был схвачен, а та, кто помогала ему исполнять условия даже при ясном небе, была отправлена к сумеречной нечисти. Почему их просто не убили, история умалчивала. Мне же казалось, что просто лишение возможности сливаться со стихией и стало для них самым суровым наказанием. Смерть была бы слишком простым и естественным финалом для обоих. Иллиен тихонько вздохнула, подняла голову с моих колен и осторожно погладила меня кончиками когтистых пальцев по бедру. Я вздрогнула и посмотрела на небо, которое из прозрачно-синего стало серым, а поднявшийся ветер пригнал невесть откуда дождевые тучи осенняя роща всегда слишком чутко реагировала на мое душевное состояние, несмотря на то, что мне только предстояло стать ее сердцем. Я почему-то всегда чересчур грустила, когда вспоминала историю грозового сумрака. Пусть она и завершилась лет двести назад по человеческому летоисчислению, когда меня еще и на свете-то не было. Иногда Эльен потешалась, что, быть может, это память другой Шидани, той, чья сила перешла ко мне при рождении, дабы не быть утерянной. Я же в таких случаях лишь отмахивалась от родной сестры. Бельтайн скоро! Зимняя Шидани, уютно устроившаяся рядом со мной, нагло стянула с меня шаль, более всего напоминающую сеть, сплетенную из тумана с налипшими осенними листьями, и завернулась в нее так, что выглядывало лишь красивое лицо, обрамленное пышными седыми прядями волос, да серебристый хвост. «Появишься наверху, сестрица? Весенние обещают придумать что-нибудь новенькое, да и с людьми пообщаться хочется. С ними так весело, а уж если кого посимпатичнее в кусты затащить, любят, как в последний раз, и всегда по-новому. Если жители весеннего луга обещают что-нибудь особенное. «Стоит пойти непременно!» Я даже не попыталась выпутать сестру из шали. Захочет — сама выберется. До того даже пробовать бесполезно. Постоянно то коготок за ячейку узора зацепится, то угол вокруг щиколотки узлом завяжется. «Ты еще слишком молода, чтобы делать вид, как будто тебя уже не интересует происходящее наверху!» Ильяна усмехнулась и подмигнула мне. Помню я ее в человеческом облике. Гибкая, фигуристая красотка с выбеленными природой и жарким солнцем волосами. Яркие юбки в вихрем взлетают с каждым движением в танце. Искристая широкая улыбка не сходит с губ. Редко-редко мелькнет лунный отблеск в глазах. Почудится на миг пышный волчий хвост, но люди обычно этого не замечают. Куда им, когда такая девица... Завидные кренделя в пряски выписывает да скачет через высокий весенний костер, не подобрав пышных волос. Интересует, но не так, как тебя. Я перебирала кончиками пальцев холодные пряди волос зимней сестры и потихоньку отпускала тяжесть в груди, вызванная отгремевшей более двух веков назад историей. Покорить людей нашей способностью очаровать очень просто, а я хочу их понять. Почему они сгорают в скоротечных чувствах дотла? Почему рвутся на поле битвы во имя чужой, не своей цели? И зачем ищут исполнение желаний среди сумеречной нечисти? Ведь так?» Ильян села, внимательно глядя на меня сквозь бело-серую челку. «Это люди! Они лишены долгой жизни, но взамен наделены великой свободой воли, особенно те, кому посчастливилось родиться без дара колдовства». Может, именно поэтому они тянутся к тому, чего избегают Шидани. Но, как показала история, не чураются некоторые из фаэрии В стремлении показать, что и они могут то, что другим не под силу. Мы замолчали. Холодный ветер, что гнал по небу серые дождевые облака, утих. А солнце вновь проглянуло сквозь потихоньку рассеивающуюся пелену точек. Я потянулась к изящной, сделанной из множества скрепленных друг с другом с помощью воска полых стеблей тростника флейте и поднесла ее к губам. Чистый, нежный звук разлился над глубоким озером, заполнил собой пространство, скользнул на крыльях ветра меж хрупких стволов трепещущих осин, эхом отозвался где-то в глубине осенней рощи. Мелодия рождалась неторопливо, степенно. Она захватывала все больше и больше, становилась все сложнее, богаче и напевней, раскрывалась постепенно, как пышный, яркий, словно обогренный кровью георгин под осенним солнцем. Траурный цветок – в память уходящему лету. Флейта принимала мое дыхание и отдаривалась чудесной музыкой. То что смертные иногда слышат в молчаливом осеннем лесу, в гул к тишине. Эхо чего-то невыразимо прекрасного, но уже ушедшего. Подобно флёру духов, остающемуся после того, как вышла за дверь прекрасная женщина, навсегда запечатлевшая свой образ в глубине податливого человеческого сердца. Мелодия моей флейты плыла сквозь осеннюю рощу, принося успокоение мне и разгоняя унылые облака над озером. Только в Алгорских холмах я могла играть так, вплетая медно-золотую нить звука в канву мироздания, оставляя там свой блескучий след и где-то что-то изменяя. Слегка, самую малость, но навсегда. Эхо моей флейты достигнет поверхности, отзовется в людских землях даже весной, и осенью в лесу на малозаметном деревце появятся листья с золотыми, блестящими на солнце прожилками. «Хорошо играешь, сестра!» вздохнула Ильен, как только отзвуки последней ноты растаяли в хрупкой осенней тишине. «А я могу только выйти на луну долгими зимними ночами». «Ты недооцениваешь свои песни или же просто напрашиваешься на похвалу?» Я улыбнулась, убирая флейту в кошель на поясе. «Ты поешь, задевая за душу, делясь лунной тоской и свирепой радостью звериной охоты. А когда дело доходит до людских баллад, тебе нет равных. И ты об этом прекрасно знаешь. Слышать эти слова от тебя все равно неизмеримо приятней, чем просто знать о своих скромных достоинствах. Я смеялась, поднялась с поваленного бури высохшего древесного ствола, служившего мне скамейкой, и, поманив сестру за собой, направилась в сторону своего дома. Недаром в человеческих легендах говорится, что каждый, кто вступил под своды алгорских холмов, без сопровождающего, рискует лишиться разума. Все дело в том, что все шедания холма живут в одном месте, но в разном времени, и жилище в осенней рощи тоже одно на всех. Только хозяева не пересекаются без приглашения, потому что живут в разных днях. Потому и приглашение в гости у нас отличается от человеческого. Мы говорим друг другу просто: приходи в мое время. Я живу в день разгара осени, который может быть таким каким я пожелаю. Но иногда осенняя роща подкидывает мне сюрпризы, начиная с рассветом день, канувший в реку забвения за сотню лет до моего рождения, или же показывая далекое будущее. Как-то раз я обнаружила в своем времени человека, который пришел в холмы с провожатой из летних шеданий. Она отвлеклась на тропинке, пролегающей через туманные поля, что неразрывно связано с происходящим на поверхности, являясь якорем, не давая нашему холму исчезнуть в потоках Великой реки, слишком быстро пересекла Алую реку по Белоснежному мосту, и ее гость отстал, оказался сам по себе. Я вывела мужчину наверх, но не учла, что летняя привела его из прошлого. Он очутился на своей земле спустя полвека с того дня, как увлекся златокудрой Шидани, прячущей под длинной изумрудно-зеленой юбкой козлиные ноги и последовал за ней в холмы. И лишь старики в его родной деревне помнили, что был когда-то такой человек. Мне исправлять содеянное было поздно. Летние подруги запретили на долгий срок водить к себе человеческих гостей. Но наверху появилась очередная легенда о том, как можно пробыть в жилище феи всего лишь полдня, а вернувшись домой, обнаружить, что прошло целых 50 лет. Дом в моем времени выглядел несколько иначе, чем у знакомого с юности Шедани, живущего всего на три дня позже меня. У него в результате магии холма дом превратился в великолепный дворец из слоновой кости, немного вычурный, поражающий искусной отделкой окон и дверей, с высокими серебряными шпилями на медных крышах башенок. Мое же жилище внешне выглядело симпатичным двухэтажным домиком из дерева и камня, почти таким же, какой можно увидеть в богатой деревне в долине у Алгорских холмов. Покатая крыша, выложенная красной черепицей, стены из серого камня, окна, забраны мозаичными витражами, простой узор на деревянной двери, над ней серебряная подкова. Небольшой родничок тихонько шепчет свою песенку, пробиваясь из-под земли в двух шагах от корней старого дуба. Шелестит листвой боярышник, растущий рядом с узорчатой деревянной беседкой. Каплями крови на ветках кажутся его алые плоды. Внутри дом кажется гораздо больше, чем снаружи. В нем тихо и просторно. Снопы золотого осеннего солнца льются сквозь витражи на окнах, Разноцветными пятнами ложатся на лакированный дубовый пол, тихо поскрипывающий в такт моим шагам. В гостевой комнате стоит стол, покрытый густо вышитой крестом беленой скатертью, короткие лапки, на которые небрежно брошены шерстяные цветастые одеяльца, чуть поодаль – камин, рядом с которым плетеные кресла-качалки кажутся простоватыми. Но Ильен сразу же забирается в одну из них, устраиваясь поудобнее. Моей зимней сестре этот дом нравится больше величественных дворцов, потому то она так часто и приходит в мое время. Фиоре, одолжишь мне на бельтайн одно из своих платьев? Они гораздо больше похожи на то, что носят наверху, в отличие от моих костюмов. Ильен приняла из моих рук позолоченный кубок с подогретым красным вином и улыбнулась. Я лишь плечами пожала, оглядывая сестру с головы до ног. «С учетом того, что все твои наряды — это плащи да набедренные повязки!» Ильен невинно захлопала ресницами, копируя мимику человеческих девушек, и якобы стыдливо прикрыла пышную грудь серебристым волчьим хвостом. Я невольно улыбнулась. Из всех шедани зимние больше всех походят на зверей в своем естественном облике. Их тела покрывает мягчайшая шерсть, подобная меху животных оставляя гладкими лишь ладони, ступни и лица. Они не нуждаются в одежде, но, приходя в гости, обычно прикрываются искусно расшитыми набедренными повязками. Набрасывают на плечи богато украшенные плащи мягкими складками, не спадающие до самой земли. «Подберем тебе что-нибудь!» Я уселась в соседнее кресло, отпивая из бокала осеннее вино. Сладкое, как мед. Густое и темно красное словно кровь из вены, оставляющая на кончике языка привкус черной смородины и спелой вишни. «Мне кажется, ты слишком давно не выбиралась к людям». Сестра улыбается четко очерченными губами, бледно желтые глаза искрятся лунным серебром. «Давай чуть поторопим события, чтобы не ждать до завтрашнего вечера». «Как скажешь». Я поставила бокал с недопитым вином на каминную полку, И шутливо потянула Ильен за хвост. «Только сначала найдем, во что тебя переодеть». «Чарование — это хорошо, но, боюсь, в цветущую ночь ни ты, ни я не сумеем воспользоваться им в полной мере». «И хорошо же вам, осенним!» Нарочито горько вздохнула сестра, легко соскакивая с кресла качалки так, что она даже не шелохнулась. «Вам не надо на себя чары накладывать, чтобы походить на людей или хотя бы на фаэрия» а вот нам труднее всех приходится. Не скажи. В отличие от весенних, мы с тобой хотя бы нормального размера, Они не являемся подобиями десятилетних детей у смертных. Им меняться гораздо сложнее, если хотят сойти за взрослого человека. Может, потому они и предпочитают невинным развлечением жестокие шутки? Я лишь пожала плечами. Кто знает, что на уме у непредсказуемых, как весенний паводок, обманчиво теплых, как мартовское солнце, после которого зачастую жди метели и призрачно-прекрасных весенних шеданий. Наверх они являются в облике крошечных человечков с прозрачными стрекозиными крыльями, чей голос звонок, как песенка ручья, а светящийся след рассыпаемой крылышками пыльцы может далеко увлечь человека от родного дома. Иногда в круг танцующих, где смертный может плясать, пока не свалится замертво, в непролазную чащу, Но чаще всего болотные огоньки заманивают незваного гостя в непролазную трясину. С другой стороны, весенние шидани могут одарить человека, связанного условиями, даром предвидения, остановить надвигающиеся на только-только зазеленевшие пшеничные поля заморски и не дать разлившейся в начале апреля реке затопить близлежащие села но в цветущую ночь на жестоких шуточках лежит негласный запрет. Бельтайн – это ночь веселья, ночь праздника жизни, ночь ярких костров, залихватских танцев и торопливых поцелуев. В эту ночь, приходящуюся на 1 мая, даже фаерия оставляют свои закрытые города у побережья океана и выходят в люди для того, чтобы ощутить пьянящую радость от участия в красочном, жарком, как солнце и пьянящим, как лучшее вино, потоки человеческой жизни. Ведь долгие годы для фаэрии не протекают так же бесследно, как для нас, шидания. Мы с рождения учимся скользить потоки времени легко и непринужденно. Для нас уходящие годы – лишь вода, текущая сквозь пальцы, тогда как редко кто из Фаэрии не несет на своих плечах груз памяти прожитых лет. Потому и их прекрасные глаза чаще всего лишь бездонные колодцы, куда годы падают тяжелыми камнями, постепенно вытесняя со дна души яростное безумие, заключенное в телесную оболочку стихии. Я провела ладонью по волосам, и пышная осенняя корона осыпалась пожухлой ароматной листвой на светлый деревянный пол. Для Шидани Бельтай – это ночь, когда можно быть кем угодно. Как и Ильен, я хочу притвориться человеком. Звонкий смех в перемешку с простоватой крестьянской музыкой разливался над долиной подножия Алгорских холмов. Прохладный ночной ветер шевелил зеленый подол моего платья, ласково касался мягких каштановых кудрей, выбившихся из туго заплетенных кос с ярко-красными лентами на кончиках. Я смотрела вниз, на долину, где горели золотисто-рыжие лепестки костру. Лился хмельной мед, а люди танцевали едва ли не до упаду. И, по правде говоря, немного завидовала их способности столь полно отдаваться веселью. В Бельтайн огонь горит лишь на перекрестках дорог у деревень, да в лесу на особых полянах, где обычно их зажигают те, чьим условиям колдовства является темное время суток или же полыхающее пламя. С наступлением сумерек один за другим гаснут очаги в людских домах. Молодежь обрежается в лучшие свои одежды, украшает себя венками из полевых цветов и яркими лентами, чтобы веселиться до утра. Горят высокие в рост человека костры. И юноши, и девушки, поодиночке или взявшись за руки, прыгают через них, не боясь оступиться и рухнуть в пылающий жар. Звенит простая тростниковая свирель, ей вторит невесть, как очутившаяся на празднике скрипка, девушки танцуют вокруг костра, обмениваясь цветочными венками. Ждут, кому же посчастливится встретить рассвет самой пышной и богато украшенной короной на голове. В полночь Бельтайна избирается прекрасная майская королева, И далеко не всегда это самая красивая девушка на празднике. Чаще это та, кто танцует задорнее всех, смелее всех прыгает через костер, не скупится на улыбке и ведет девичий хоровод по поляне. Неприродная красота ценится на Бельтайн, а огонь, что горит в груди у каждой и в чьем сердце пламя поднимется выше и жарче, то и суждено стать майской королевой, и получить благословение в весенних шедани, без которых этот праздник просто не обходится. Их присутствие ощущается повсюду. То и дело мелькает средь ветвей темного леса разноцветные огоньки. Мерцают серебристо-лунным светом мелкие цветочки на волшебном, зачарованном ими папоротнике, что поможет отыскать запрятанный клад, а в порывах ветра слышны отзвуки тонких голосков колокольчиков. Мы с Ильен шли по едва заметной тропинке, кусты расступались перед нами, пропуская, и сразу же смыкались за нашими спинами. Я пыталась идти неторопливо, впитывая запахи ночного леса и отголоски человеческого смеха. Но зимняя сестра все ускоряла шаг, словно ей не терпелось поскорее очутиться в людском хороводе, вобрать в себя столь щедро разливаемую смертными жизнь. «Опьянеть от этой жизни, как от кмельного вина, и наверняка совершить очередную глупость, но кого это будет волновать?» Ильян скользила по тропе и менялась с каждым пройденным шагом. Зимнее серебро волос потемнело, пропал мягкий искристый мех, покрывающий тело, как я подозреваю, вместе с роскошным волчьим хвостом. Так что к тому моменту, как мы подошли к поляне, на которой полыхало кострище и играла громкая музыка, Ильен выглядела, как обычная женщина, светловолосая и сероглазая, с тонкой талией и высокой грудью, одетая в голубое платье с белой вышивкой, моя зимняя сестра так быстро влилась в хоровод, что я ей глазом моргнуть не успела. Только мелькнула ее светлая коса когда Ильен подхватил под руку ладный мужчина, да и увлек по ту сторону костра, где я уже не могла уследить за сестрой. Впрочем, и сама я долго в стороне не оставалась. Стоило только шагнуть вперед, как чьи-то руки одели мне на голову сладко пахнущий медом цветочный венок, хрупкая девичья ладонь ухватила меня за руку и утянула в простенький круговой танец чуть в стороне от костра. Краем глаза я заметила тонкие, почти прозрачные стрекозинные крылья за спиной одной из девушек, цветущий вереск из серебра в волосах другой, платье из сияющего лунного света на третьей. Так иногда случается с нашим даром чарования. Стоит заметить одну замаскированную деталь, как все остальные становятся видны. Весенние шедани редко увеличивались в размерах, чаще пребывая в облике хрупких, нискорозлых существ или вовсе миниатюрных карликов размером с зяблика или синицу, с полупрозрачными крылышками за плечами. Потому сейчас их истинный облик нетрудно было заметить даже людям, если бы те присматривались чуточку внимательнее. Мелькнули на хорошеньком личике огромные темные глаза весенней шидани и тотчас, державшая меня за руку девушка разомкнула пальцы уводя змейку-хоровод по краю поляны, оставляя меня в хвосте. Щекотала босые ступни мягкая трава, чуть кололи пятки незаметные веточки, стлался по ветру алый плащ, словно предвестник рассвета. «Гуляй, Бельтайн!» «Горите весенние костры, сжигая затянувшуюся в этом году зиму!» «Кажется, что ноги не касаются земли!» «Что солнечное золото яркой страстной смертной жизни» Обращает воду в хмельной мед, а кровь в жидкое пламя, бегущее по жилам. Я рассмеялась, искренне, от души, словно хрустальный звон раздался в ночном воздухе, стремительно потонув в дружной песне десятков голосов, и, ухватив первого, кто оказался на пути, за руку утянула его в бегущую змейку, что вновь замыкалась кругом по краю поляны. И остановилась только для того, чтобы танцующие могли обменяться венками. Я сняла с головы пышный венок из клевера, папоротника и одуряющий сладко пахнущего ландыша и повернулась к тому, кого втянула в круг фей. Лучились смехом светло-зеленые глаза на загорелом лице, обремененного условиями человека. Золотистой рыжиной блестели в свете высокого пламени тяжелые, чуть волнистые пряди волос отросшие до плеч. Девственной белизной выделялся вышитый шелком символ мага на отложном воротнике простой черной рубашки. Он улыбнулся, наклоняясь, чтобы мне удобнее было надеть ему вину. «Нет у меня для тебя венка, красавица. Может, серебро в дар примешь?» Похоже, не узнал меня мальчишка, когда-то давным-давно заблудившийся в холодном осеннем лесу на склоне Алгорского холма. Я тогда выглядела иначе. Порыв ветра вместо плаща. Шелест листвы вместо голоса. Густой туман вместо одежды. Слезы дождя вместо бриллиантов в осенней короне. Ягоды рябины, как кровь на листве. Руки у меня прохладные и хрупкие. Но ладони мальчика были вовсе как лед. Уже спускались сумерки, а на нем была только тонкая шерстяная рубашка, штаны — да тонкие кожаные башмаки на босу ногу. Откуда он сбежал, я могла лишь догадываться. Но куда я могла ночью деть человеческого ребенка, чтобы он не простыл до смерти на холодной земле под мелким осенним дождем? И я забрала его в холм в свое время, там, где солнечно и тихо, горячее питье пахнет медом и яблоками, а огонь в очаге согревает, но не обжигает протянутые к нему пальцы. Как сейчас помню любопытные, зеленые, как трава в тени под дубом, глаза мальчика, который с легкостью назвал мне свое имя. Кармайкл из Вортигерна, что находится за сотню верст от Алгорских холмов. Путешествовал с родителями, но попал в беду. Разбойники напали в лесу неподалеку, слуг разогнали. Что случилось с отцом и матерью, он не видел, поскольку старая нянька отпихнула мальчика в кусты, наказав бежать, что есть сил, не оглядываясь. Утром я отнесла ребенка к подножию Алгорских холмов, к поселению под названием Весенние ручьи, и, честно говоря, позабыла о нем, решив, что люди, наслышанные о чудесах Шидани, живущих где-то неподалеку, не бросят сироту на произвол судьбы. На прощание мальчик получил от меня в подарок навехонькую теплую одежду фейских цветов, алый шерстяной плащ и ярко-зеленый костюм для верховой езды с крошечной вышивкой на воротнике курточки, красный дубовый лист и изумрудный клевер. Символ Шидания. Как мне кажется, потому-то Кармайкла не выгнали за дверь, а довольно шустро пристроили в услужение к заезжему господину. «Так что скажешь, чудесница?» Мак снял с руки тяжелый узорчатый перстень с кошачьим глазом и протянул его мне. «Подойдет ли такой дар взамен твоего венка?» Я только рассмеялась, звонко, весело, отводя руку с кольцом и отбегая к высоченному в человеческий рост костру, что полыхал в середине поляны. Парочки стояли чуть поодаль, отворачивая лица от струящегося волнами жара, дожидаясь, пока брошенные щедрой рукой полежки хотя бы чуток прогорят, чтобы можно было рискнуть и перепрыгнуть через оранжево-золотистые обжигающие лепестки. Лужицей пролитой крови лег тонкий шелковистый плащ на молодую траву. Я отступила от огня, на ходу подбирая косы и закрепляя их кольцо на затылке. Подоткнула длинный подол зеленого платья, сверкнув светлой, незагорелой кожей ладыши. Кто-то ухватил меня за локоть, оттаскивая назад. «Пьяна совсем, распрыгнуть решилась!» Серьезные зеленые глаза смотрели на меня с загорелого лица мага, с которого всю веселость и простоту как рукавом смахнули. Если бы не знала, что передо мной человек стоит, стала бы грешить на чарование фаэрия. Это у них не лица, а словно десятки, сотни масок, которые сменяют друг друга так быстро, что не понять настоящих мыслей, не прочувствовать тревоги. «Пьяна!» Радостно, весело, отчаянно выкрикнула я, выскальзывая из его рук, как серебристая рыбка в проточной воде. «Пьяна!» А как иначе назвать то чувство легкости и безшабашного веселья, что переполнило меня, стоило только спуститься с алгорских холмов в звенящую долину? Когда ноги сами пускаются в пляс на молодой шелковистой траве, когда медвяный запах ландышей и фиалок кружит голову наравне с золотистым яблочным вином, а теплый весенний ветер ласкает кожу нежнее поцелуя. Я была пьяна весной, пьяна бельтайном, пьяна ночью настолько, что казалось, нет для меня ничего невозможного, ни одно препятствие не встанет передо мной. Может, в этом и был сегодняшний подарок весенних шиданий? В будоражащем чувства ветря, в аромате молодой травы и теплой, успевшая согреться земли, что может стать для влюбленных мягчайшим ложем. Жар полыхающего костра всего на миг окутал меня чуть покалывающим душным одеялом, когда я прыгнула через огненную стену, что расступилась передо мной, словно руками разведенная, и сомкнулась за моей спиной, прихватив неподобранный край зеленой юбки. Охнули девки, стоящие рядом!» кинулись ко мне, принимая сбивать робкое пламя с шелковистого подола головными платками. А я сидела на земле и улыбалась, глядя на Кармайкла. Его магия развела стену пламени пополам, как полок у кровати, не дала мне обжечься. Впрочем, шедани, как известно, и на угольях танцевать босиком могут, и сквозь пламя пройдут невредимыми. А вот рана, нанесенная холодным железом, убьет любого из нашего народа. Мы не можем даже коснуться этого металла. На коже сразу возникают плохо заживающие ожоги, да и просто находиться рядом с ним шеда не очень неприятно. У каждого волшебного народа своя сила и слабость. Быть может, мы не переносим холодное железо, зато никто не властен над нами знанием истинного имени, чего нельзя сказать о фаэрии. Те всю жизнь пользуются прозвищами да человеческими вариантами, а настоящее имя раскрывают лишь особо близким и любимым. Ведь не зря среди людей бытует легенда, что душа прекрасных и могущественных поэрия заключена в имени, и, вызнав имя, можно навсегда заполучить в свои руки власть над дожившей стихии. Не навсегда. Лишь до того момента, Когда Фаэрия найдет лазейку в клятве, что его вынудят дать, и уничтожит того глупца, кто возомнил себя хозяином его души, которая равна, непокорна и не терпит плена. «С ума сошла, сестрица!» Высокая, стройная Ильен подошла ко мне, помогая подняться и приобнимая за плечи. Обняла, шепнув на ухо. «Побудь человеком хоть немного, сама же хотела!» «Видимо, выпила лишнего!» — улыбнулась я, прижимаясь к сестре и искоса глядя на рыжеволосого мага, с головы которого соскользнул майский венок. Он наклонился, чтобы подобрать его, но почему-то передумал и оставил лежать в траве неподалеку от костра. Выпрямился, оглаживая расстегнутый ворот черной рубашки, пристально всмотрелся в мое лицо. Я торопливо отвернулась и позволила Ильену вести меня на край поляны, Туда, где на растеленных на земле льняных скатертях, хлопотливые хозяйки разложили принесенную из деревни праздничную выпечку в форме солнца, выставили запечатанные пока глиняные кувшины с хмельным медом и налипками. Чуть поодаль, над двумя ямами, наполненными жаркими угольями, запекалась дичь на вертелах. Женщины деловито поворачивали тушки уток и зайцев то и дело отгоняя особо любопытных и шибко голодных расшитыми полотенцами. — А скажи мне, сестренка, захватила ли ты с собой свою звонкую флейту? — громко спросила Ильен, принимая из рук красивого, ладного охотника в потертой куртке глиняную кружку с хмельным медом. — Сколько раз спеть просили? Да без твоей музыки не поется мне что-то. — Что, что сыграть-то? — улыбнулась я, доставая из простого кожаного кошеля на тонком пояске Любимый инструмент, своими руками вырезанный из дюжины пивучих стебельков. Сыграй балладу о цветке. Любимая песня Ильен. Я играла ее столько раз, что кажется, будто мелодия сама звонким ручейком льется из флейты. Я же лишь указывала направление этому невидимому потоку. Не магия, но очаровывает и захватывает по-своему. Умудряется вплетать в себя и пение ветра в кронах деревьев и треск дров в ярко горящем костре. Нежная, хрупкая, как коленца речного тростника, музыка, дивную напивность которой лишь подчеркивал сильный, глубокий голос Ильен, в котором нет-нет, дочудились отзвуки волчьего воя в разгар зимы. Сестра пела о цветке грааль, о том самом, что содержит в себе животворный сок, дарующий умирающему жизнь, живому – Пророческий дар и молодость. А кому-то, кто придет к цветку с чистым сердцем и попросит не за себя, бессмертие. И прекрасен этот цветок, о котором люди думают, как о чаше из рук Бога. Его стебель наполнен темно-красным, густым, как кровь из затворенной вены, соком. А лепестки хрупкие и нежные, как прикосновение ласковых материнских рук. Грааль растет в неприступных скалах скрывается от глаз недостойных, но может сам показаться людям с чистой душой. В песне говорилось, что лишь раз цветок Грааль дался в руки человеку, тому, кто всем сердцем хотел помочь людям, не оставив ничего для себя. Кровь из Грааля смешалась с кровью человека, и войны были остановлены. Болезни отступили, а род людей получил новую жизнь, возможность еще раз начать все заново и исправить содеянные ошибки. Люди запомнили имя Кристоса, того, на чьей крови вырос новый цветок Грааль, и кто получил бессмертие. Назвали его сыном светлого бога, и в память о нем возвели новые святилище. Смолк голос Ильен, поющий всегда, словно в последний раз, и потому удивительно душевно и искренне. Смолкла моя флейта. Лишь эхо несколько секунд повторяло последние ноты. Молчали люди, зачарованные песней, на несколько минут позабывшие о веселье и выпивке. Они смотрели на Ильен с восхищением. И только рыжеволосый маг не сводил взгляда с моей флейты, которая оставалась неизменной в любое время года. Ее не могла изменить ни магия, ни чарование, а время оставляло на гладких трубочках высохшего тростника только едва видимые отметины. Ярко, сильно взметнулось пламя костра к небу, едва не опалив нависшие над поляной ветки деревью. Люди приходили в себя по одному, по двое, оживая, стряхивая с себя магию песни моей зимней сестры и хлопая в ладоши. Сидящий рядом с Ильей охотник выхватил у нее из рук кружку с хмельным медом, сделал глоток и вдруг припал к ярким губам зимней, делясь с ней сладким летним напитком. Красиво они смотрелись вместе, в ночь бельтайна, рослый, ладно сложенный охотник с загрубевшими от тетивы и стрелы руками и моя зимняя сестра, в чьих светлых кудрях на миг промелькнуло снежно-белое серебро. А уж какими довольными были серые глаза Ильен, когда она все же оторвалась от своего избранника, словами не передать. Наверняка ведь пожелает еще не раз с ним встретиться. А там и до гостя в холмах недалеко будет вновь зазвучала залихватская музыка. И весенние, стоящие чуть в стороне от костра, взялись за руки, начиная новый круг танца. Вот уж у кого получается зачаровать не музыкой или песней, а плясками. Да так, что человек пропляшет всю ночь, кровь собьет ноги, а остановиться не сможет, пока не выдернет его кто из круга фей, или же сами шедани не отпустят. Я хоть и не человек вовсе, а тоже не устояла, влилась в игривый быстрый танец с легкостью ручейка. Коснулась левой руки прохладная ладонь весенней, показались на миг темные, кажущиеся слишком большими для узкого лица глаза, и я удивленно приподняла бровь. Сама, оберегающая весеннего луга, скользила по поляне, и там, где ступали ее ноги, трава на утро поднимется изумрудно-зеленая, увенчанная бриллиантовыми капельками сладкой, как мед росы. Танец захватил меня, понес, как быстрая река, переполненная водой метающих снегов, несет в себе ветку или былинку. Весенние тянули меня за собой так быстро, так стремительно, что мне почудилось еще немного и слетит тщательно наложенное еще в холме чарование. Простой лен платья, обратиться сверкающим шелком с вплетенным в узор застывшими солнечными лучами. Заиграют каштановые косы всем богатством красок осени. И тогда никто не спутает меня с человеком. Только вот на пути весенней реки встала неприступная скала. Руки Кармайкла выхватили меня из хоровода. Мак обнял меня за талию и повел в танцы куда более спокойным, чем тот, что завели весенние шедания. Предложенный перстень с кошачьим глазом мягко поблескивал на мизинце правой руки, обремененного условиями. А подаренный мною венок оказался прицепленным на рукоять ножа, что висел на поясе мага. «Остынь, красавица!» Он развернул меня лицом к себе, и в его темных зрачках мерцали отблески жаркого пламени. «То скачешь через костер выше человеческого роста, то пляшешь так, будто бы в последний раз в жизни». А меня все тянуло обратно. Захотелось стряхнуть с себя человеческий облик, вновь влиться в круг весенних, позволить их чарованию, нести меня на крыльях благословенной, сумасшедшей и искренней, как первый крик младенца весны. В Бельтайн воспоминания стоят много больше, чем обычно. Отблеск огня в зеленых глазах стал ярче и отчетливей, словно пламя подарило этому человеку частичку своей сути а сильные гибкие пальцы Кармайкла скользнули по моей щеке. «Ты напоминаешь мне прекрасный сон, увиденный в детстве. И от твоих волос тоже пахнет ветром и листьями». Легкий поцелуй словно приоткрыл окошко в осеннюю рощу. Крепкий, как искренняя верность, наполнивший рот вкусом золотого тягучего меда, сладких, слегка переспелых яблок и оставивший на кончике языка хмельную горчинку. «Поцелуй шидани. Что может соблазнить человека на добровольное семилетнее услужение в холмах, скружить в одночасье голову и оставить горькое похмелье по утру, которое не излечишь обычными средствами? Ветер, принесший аромат ландышей, окатил мой затылок холодной струей. Ночь уже на исходе. С рассветом весенним перестанут удерживать на склонах Алгорских холмов туго натянутую сеть магии, что позволяло Шедане чувствовать себя среди людей легко и свободно и пользоваться чарованием, невзирая на сезоны. Кармайкл покачнулся и упал бы на траву, если б я не успела мягко подхватить его и уложить так, что голова его покоилась у меня на коленях. Мак немного перебравший хмеля и не устоявший на ногах, не самое обычное, но вполне объяснимое явление. И какая разница, вина он хлебнул или магии Шидани, что нынче ночью оказалось разлито, среди алогорских калмов в изрядном количестве. Ты так вырос. Неслышно подошедшая Ильен молча подала мне оброненный на траву алый плащ, которым я и укутала Кармайкла. Моя вина в том, что сегодня я не удержалась и чересчур открылась магией весенних, которые явно начудили с ощущением праздника, позволив нам быть теми, кем мы хотим быть. То есть самими собой. Слишком я втянулась в напитанный магией круг фей, слишком многим на радостях поделилась с обремененным условиями. Похоже, что горькое похмелье предстоит на утро нам обоим.